А при подписании условится: вот вы мне тогда сотняшки 3-4 пожалуйте. Это я не откажусь, потому тут сейчас же кое-какие расходы будут. Каржоль, удивляясь в душе не любостяжательности малахитова, охотно согласился на его предложение и только просил как можно скорее начинать и ещё скорее кончать всю эту консисторскую процедуру. Ге-ге-ге, раньше срока не кончим, пожал плечами старец. В всяком овощу своё время говорится. Так и тут. Пошлю супруги через полицию позывную повестку к заслушанию, то есть. Ну а она может и уклониться, конечно. Медицинское свидетельство представит. Вот и заковыкас. Глядь, неделя другая и уплыла, а дело пока стоп. Затем иерея пошлют еще, и к вам, и к супруге-с. «Это зачем еще?» — удивился граф. «А как же-с? Непременно иерея! Без иерея нельзя, таков порядок, потому как он должен увещевать вас пастырским словом своим, чтобы склонить стороны к миру. Ну вы тогда, конечно, сейчас же царя Алексея Михайловича ему в руку». Красненькую, то есть. Знаете, по-докторски, при пожатии. Он и отрепортует в консисторию, что увещевал, мол, и склонял, но стороны остались, упорствуя в закоснении своих враждебных чувств. Вот тогда уж и пойдет настоящий процесс. Вызовут свидетелей, потом супругус для законных возражений с ее стороны. Очный свод им сделают. Те будут уличать, она отрицать. И, быть может, даже своих собственных свидетелей выставит. Ну, тогда уже мы возражать будем, в дополнение-с. Потом судоговорение, тут уж вы только на меня смотрите и делайте то, что я вам заранее укажу. Все хорошо будет. Ну-с, а затем консистория постановит свое определение-с. Недельки через полторы нам его объявят в окончательной форме. И тогда вот мы вас поздравим и выпьем, пожалуй, вкупе по бокальчику-с. Вот дело-то и в шляпе будет. Чудесно-с. И на этом Коржоль расстался с ним до скорого свидания. Совершенно успокоенный, уверенный в успехе, полный самых радужных надежд на будущее — и как нельзя более довольный своим специалистом. Судьба как будто начинает опять ему улыбаться. Счастливая Талия снова идёт ему в руку.